война в пространствах государственности. Силы антигосударственности понимают, что победить государственность можно только путём оккупации и подчинения всех трёх пространств жизнедеятельности государства: физического, ментального и духовного, на вершине которого в священной государственности как главный центр власти находится Господь Вседержитель. Эти три пространства соотносятся с такими тремя фундаментальными основаниями жизни человека, как плоть, физическое, материальное, сознание, ментальное и душа, духовное. Пространства организованы иерархически, внизу физическое, выше ментальное и на вершине духовное. Агрессору, чтобы получить возможность создать глобальное государство, где бы он пользовался безграничной и тотальной властью, нужно захватить и покорить все три пространства – Другой вариант его устроить не может, так как это не будет полной победой. В свою очередь, каждое пространство священной государственности подразделяется на три субпространства. Так, в физическое, материальное пространство входят территориальное, экономическое и демографическое субпространство. Пространство ментальное, то есть соотносимое с сознанием, включает политическое, вместе с его правовой и силовой составляющими, информационное и психологическое субпространство. И наконец, духовное пространство тоже в свою очередь состоит из трёх субпространств: религиозного, культурного и этического, имеющего отношение к нормам нравственности и морали. Это деление полностью соотносится с такими военными терминами, как театр войны, крупномасштабные действия и театр военных действий, локальные действия. Театр войны, как правило, включает в себя несколько театров военных действий. Из точки зрения этого подхода, война за священную государственность должна вестись нами на всех пространствах священной государственности, то есть в театрах войны и на всех её субпространствах, в театрах военных действий, потому что противник ведёт против нас тотальную войну и, к сожалению, одерживает победы в силу того, что мы не оказываем ему никакого сопротивления. Понимая войну преимущественно как вооружённую борьбу, игнорирует тот факт, что самые сокрушительные поражения нам было нанесено без применения вооружённых сил. Коллективный агрессор полностью оккупировал ментальное пространство во всех трёх его составляющих субпространствах, поставил под контроль сознание политической элиты, средства массовой информации и психологию народа. И в итоге, в результате холодной войны был уничтожен СССР мощные в военном отношении, вооружённые до зубов государства, но оказавшиеся беззащитным и беспомощным в плане ведения нетрадиционной войны в ментальном пространстве. Все наши силы были сосредоточены на подготовке к традиционной войне в физическом пространстве, причём исключительно узко в его территориальной составляющей на суше, на море, в воздухе, в космосе. А враг пошёл войной на сознание советской политической элиты и народа, поставив под контроль информационные потоки, купив или насадив свои СМИ. Если взять все 9 субпространств в государственности, то мы готовились к войне только на 11%. Мы имели стратегию и оперативное искусство только для действий в территориальном субпространстве, в то время как нынешняя война требует разработки отдельных стратегий и оперативных концепций для всех пространств. А враг работал над ними и умело их использовал. Стратегия оккупации ментального пространства и как результат этого разрушения советского государства была изложена в речи экс-премьера Англии Маргарет Тэтчер, с которой она выступила в ноябре 1991 года на заседании американского Нефтинового института. Как следует из записей, сделанной в ходе заседания, мотивы и сценарии заключались в следующем. Советский Союз это страна, представляющая серьёзную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе, её в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах, если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможность прихода к власти с нашей помощью, человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Этим человеком был Михаил Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен. Конец цитаты. Деятельность Народного фронта не потребовала больших средств. В основном это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма значительных средств потребовала поддержка длительных забастовок шахтёров. Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении Бориса Ельцина в качестве лидера Народного фронта с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет Российской Республики и далее руководителем Российской Республики в противовес лидеру СССР Михаилу Горбачёву. Однако состоялись соответствующие контакты и договорённости, и решение о проталкивании Бориса Ельцина было принято. С большим трудом Ельцин в Велисбран председателем Верховного Совета России, и сразу же была принята декларация о суверенитете России. Вопрос: от кого, если Советский Союз был в своё время сформирован вокруг России? Это было действительно началом распада СССР. Борису Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа 1991 года, когда руководящая верхушка СССР блокировала Горбачёва, попыталась восстановить систему, обеспечившую целостность СССР. Сторонники Ельцина удержались, причём он обрёл значительную, хотя и не полную, реальную власть над силовыми структурами. Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о своём суверенитете. Таким образом произошёл распад Советского Союза. Конец документа. Сообщалось, что Маргарет Тэтчер под аплодисменты сошла с трибуны и прошествовала через зал, пожимая протянутые руки такими трагическими для российской государственности оказались последствия оккупации ментального пространства. Победа в ментальном пространстве позволила легко одержать победы в физическом пространстве, включая его экономическую и демографическую составляющие. Примеров, подтверждающих оккупацию и колонизацию экономического пространства, множество. Вот один из них. Известно, что на совещании Объединённого комитета начальников штабов 24 октября 1995 года Президент Клинтон заявил, «Мы затратили на устранение одной из сильнейших держав мира многие миллиарды долларов и уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов, сотни тонн серебра, золота, драгоценных камней и тому подобного. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн алюминия, 2000 тонн цезия, берилия, стронция и так далее. Многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций, и напрасно. Рашатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государства, составляющие основную конкуренцию Америке. Конец цитаты. Обращаю внимание, что речь была произнесена в военном ведомстве, и Клинтон, описывая экономические победы, употребил чисто военный термин операция. Кроме того, есть цитата и следует, что деидеологизация носила характер спланированных стратегических действий, была оружием агрессора в войне в ментальном пространстве, направленном на разрушение нашей государственности, образовавшейся в результате идеи деидеологизации вакуум в массовом сознании, противник стал заполнять идеологией, насаждающей элементы колониальной рабской психологии. Если посмотреть на все три пространства государственности, которые, напомним, являются отражением составляющих человека начал физического, плоть, ментального, сознание и духовного, душа, то к каждому из них соотносятся определённые потребности. На самом высоком уровне духовного пространства стоят духовные потребности в вере. Ниже интеллектуальные потребности, и на самом низком уровне физические потребности, связанные с удовлетворением инстинктов. Так вот, если после Октябрьской революции русский народ лишили возможности удовлетворять свои потребности в вере, насадив обязательный атеизм, снизив таким образом планку потребностей только до интеллектуального, то есть идеологического и физического, то есть по сути биологического уровня, то после того, как противник намеренно расшатал идеологические основы СССР и произошла де-идеологизация, народ был лишен возможности реализации своих потребностей, В высоком социальном и государственном служении советскому человеку были свойственны эти потребности. Он вкладывал в это служение государству и народу весь жар души, тосковавший по богу. В этом был смысл его жизни. А осуществлённые Западом дея и делогизация и десоветизация лишили народ этого смысла, отсекли возможность удовлетворения интеллектуальных потребностей, реализуемых в ментальном пространстве, и низвели до уровня удовлетворении исключительно биологических инстинктов и материальных потребностей, реализуемых в физическом пространстве. Фактически обрекли на некое животное существование. Резкий всплеск в то время числа самоубийств, по которому наша страна вышла на лидирующее место в мире, стал следствием обессмысливания жизни. Народом лишённым веры и государственных идей легко управлять, его легко поработить, превратить в тупых рабов и уничтожить и такому народу нечего защищать, кроме своего чрева. Именно на это был направлен план коллективного агрессора. Но Россию, как всегда, спасает вера, и народ опять потянулся к ней, опять стал возвращаться к Богу. Очень необычна и опасна эта современная война, ведущаяся против нашей государственности. Остановимся подробнее на особенностях её ведения в каждом из пространств государственности.